Глава двадцать седьмая. Логан окинул взглядом комнату. Ее содержимое, живо напомнившее о старом друге, отозвалось в душе мучительной острой болью. Книги по управлению лесным хозяйством и охране живой природы соседствовали на полках с философскими трактатами. Чисто прибранный компьютерный стол с аккуратно сложенной небольшой стопкой папок с документами, Бюст Торо, который Джессоп держал при себе с последнего курса университета. На стенах висела тщательно продуманная по композиции подборка вставленных в рамки фотографий. молодолодой джессап с рюкзаком за спиной, загорелый и улыбающийся в каком-то экзотическом восточном местечке, Гораздо более зрелый Джессоп, сидящий на кровельной балке этого самого дома, с победным видом подняв молоток, очевидно только что забил последний гвоздь в остов крыши, семейная фотография Джессоп, Сюзанна и дети на фоне зеркальной глади озера, за которым возвышаются здания Лейк-Плесида. Взгляд Логана рассеянно скользнул по письменному столу, и его внимание вдруг привлекло, лежащая рядом с компьютером записная книжка Джесссоа в потрпанном кожаном переплете. Странно, Логану казалось, что Джессап никогда не расстается с этим ежедневником. он вечно выглядывал из его нагрудного кармана. Из гостиной теперь доносился только один тихй и утешающий голос. Логан пристально посмотрел на книжку. Какие же последние слова? говорил ему джесса по мобильнику когда они сговорились встретиться в баре пиковой ложбины джеамии не знаю даже как сказать как вообще попросить тебя об этом ты помнишь наш разговор двухдневной давности я еще говорил что пытаюсь кое-что выяснить и скажу больше если мне удастся узнать нечто более определенное так вот я узнал и нам надо бы поговорить. Он провел кончиками пальцев по кожаной обложке ежедневника и помедлив взял его со стола. К его острому любопытству примешивался казалось легкой налет уайеризма.узанне хотелось услышать истории о прошлой жизни погибшего мужа, а вот Лгану хотелось узнать что занимало дума рейнджера в последние дни. Д джереми и начал листать ежедневник. Это был не типичный рабочий журнал офицера. Короткие записи фактов и сухие комментарии перемежались с цитатами из любимых мыслителей Джессопа. На одной из начальных страниц Логан заметил высказывание Частертона «То, на что мы не можем смотреть, это единственная вещь, в свете которой мы видим», все остальное примечание гилберт Кит Частертон 1874 1936 годы английский писатель христианский мыслитель приводится цитата из трактата ортодоксия в переводе Ттрауберг конец примечания листая страница дальше. Лган заметил, что записи стали все чаще относиться к недавним убийствам состояние тел, места их обнаружения, заключение официальных совещаний имелись также отдельные заметки отметил аникматолог о его собственной неудачной попытке поговорить с блейкни и о сведениях добытых им во время первого посещения пиковой ложбины. однако на последней странице тщательные и методично сделанные записи сменили отрывочные пометки и вопросы ч фивербридж умер шестнадцатого апреля направление последних исследований джереми и лора фивербридж знак вопроса история туманная знак восклицания лунное воздействие три знака вопроса all б brightт двоеточие f и блейкни закрыв ежедневник он положил его на место логан не знал что именно могли означать последние отрывочные записи но Джесса похоже, сосредоточил внимание на его отношениях с вивербриджами, едва ли не в той же мере, что и на этих вырождающихся блейкни. Джерами: не знаю даже как сказать, как вообще попросить тебя об этом, и нам надо бы поговорить. Друг до чего-то докопался. Видимо поэтому вчера вечером он не взял с собой записную книжку, И встретиться он хотел не для того, чтобы о чем-то спросить Логана, а для того, чтобы поделиться с ним своими находками. Пытаясь проанализировать столь неожиданное и удивительное заключение, он прошелся по столу блуждающим взглядом. Теперь он остановился на экране компьютера. На мониторе были открыты два документа. Содержание каждого напоминало какую-то научную статью. К собственному изумлению логан увидел что эти статьи написаны чейзом фивербриджем не сводя глаз с монитора он опустился на стул и начал читать обе статьи очевидно появились в не слишком почтенных изданиях вероятно лучшие если не единственные научные органы где еще принимали труды фивра бриджа Он прочитал обе публикации от начала и до конца. Первую статью, фактически некое извлечение, а не полноценное описание исследовательской работы, издали в конце прошлого года, и в ней описывалось, как Фивербридж планировал доказать в конечном итоге, что определенные химические элементы лунной атмосферы являются непосредственной причиной так называемого амфорта. лунного воздействия. Во второй и последней статье, опубликованой в нынешнем феврале, рассматривались вопросы трансформационной биологии и возобновления роста. К примеру, виды макрофагов, позволяющие салаандром восстанавливать утраченные конечности или имагинальные диски, благодаря которым гусеницы превращаются в бабочек даже когда ферменты разрушили большинство их тканей. Примечание и магинальные диски, скопление клеток в личинках некоторых типов существ, бабочек морских з звезд и других в личиночной стадии находящихся в зачаточном состоянии, а затем служащих материалом для формирования взрослой, похожй на личинку особи. Конец примечания Статья завершалась размышлениями о потенциальных способах использования ДНК животных для воздействия или даже непосредственной модификации ДНК человека и его генетического кода и вероятных возможностей ускорения данного процесса в лабораторных условиях. Логан откинулся на спинку стула. нет ничего удивительного в словах лоры фивербриджа о том что ее отец стал объектом губительного презрения в первой публикации смутно отражены недавние опыты фивербриджа с качественным воссозданием лунного света и его влиянием на поведение которое он видел воочию но именно вторая статья с ее рассуждениями о неестественных трансформационных последствиях безусловно и сделала его объектом самых язвительных насмешек вероятно обстрел строгой академической критики заставил его пересмотреть столь радикальные гипотезы и после своего неудавшегося самоубийства и мнимой смерти вернувшийся в каком-то смысле к жизни ученый умерив аппетиты возобновил свои натуралистические исследования сосредоточившись на доказательстве тезисов и его первой статьи. Ясно одно. Джессоп шел по пути открытия, которое следовало бы сделать самому Логану, если бы он был честен с собой, уже основываясь на пояснениях Лоры Фивербридж. А потом он опубликовал те две последние статьи, но сделал это преждевременно, и сдав их без моего ведома, давая в тексте многочисленные обещание не подкрепленное однако научными обоснованиями и соответствующими экспериментальными данными. подозреваю, что он хотеллягнуть своих очернителей пытаясь доказать свою правоту, но результат получился противоположный тому на которую он рассчитывал, его подвергли еще более суровому научному осмеянию И вот тогда он попытался покончить с собой по ему сразу же следовало теперь осознал он ознакомиться с упомянутыми ею статьями хотя бы ради объективного понимания но с другой стороны в то время его слишком потрясли как фактическое продолжение жизни якобы погибшего отца так и представленные ему результаты лабораторных опытов чтобы придать должное значение упоминанию о последних публикациях исследователя, логан усиленно размышлял о том что же именно обнаружил рэнл и что он собирался рассказать ему в уголке фреда собирался ли он открыть логганну глаза на темные делишки фивербриджий мог ли он узнать что отец все еще жив нет вряд ли что же тогда джесс так спешно не дожидаясь сегодняшнего утра хотел сообщить логан вздохнул теперь уж вряд ли он сам узнает что-то наверняка хотя минутку на последней странице ежедневника джесса поимилась еще одна краткая запись наименее понятноная all brightтдво: f -точка и блейк new голоса доносившиеся из гостиной стали громче вновь послышался звук открывшейся двери Логан быстро встал со стула отодвинув его от письменного стола он подумал не стоит ли закрыть на компьютере окна браузера но оставил все в прежнем состоянии из уважения к памяти погибшего друга через минуту на пороге кабинета появилась сюзанна Глаза ее еще больше покраснели, по лицу блуждала печальная улыбка. В глубоко тревожных размышлениях Логан проследовал за ней обратно в гостиную.